Глава восьмая. Опасная улыбка фортуны. Счастливый случай влияет на все. Пусть твоя удочка будет всегда заброшена. В потоке, там, где ожидаешь меньше всего, окажется рыба. Овидий. Чувствуете ли вы свою удачу? Одно из самых сложных заданий любого ученого – найти новую идею или открыть новое направление для исследований. Некоторые советуют как можно больше читать, другие – сторонники постоянного общения с коллегами на конференциях и заседаниях, а кто-то стремится устраивать мозговой штурм, создавая список идей для следующего ряда экспериментов. Я предпочитаю комбинированный подход с опорой на внимание, память, планирование, чтение, общение с коллегами или даже на старую добрую удачу. «Веселее всего, когда идея появляется сама, и интригует меня достаточно сильно, чтобы отправиться следом, куда бы она ни вела. Я принялась размышлять о написании книги именно из-за подобной идеи. Все началось со случайного вопроса, который я задала студентам. Возможно, вы помните хаос перед началом занятия, который складывается из шума разговоров, шуршания бумажек, скрипа стульев, кашля и болтовни о вечеринке на прошлых выходных, или о той, которая только будет на следующих». Однажды, когда ребята рассаживались, готовясь к лекции, я думала, что буду рассказывать о вероятности и о статье, которую прочитала накануне. Автор – один мой друг. И это было единственной причиной, по которой я вообще взялась за нее. Это не та тема, которая заинтересовала бы меня. Благодаря случайности я заметила имя и решила прочитать. Мой друг писал о своих попытках повторить исследование восприятия удачи, которое первоначально проводилось в Германии. Вместе со студентами он попробовал воспроизвести тот же самый эксперимент здесь, в США, однако результаты не совпали с оригинальными. В немецком выяснилось, что вера в силу талисманов привела к улучшению результатов студентов, но не сработала у нас. Я написала электронное письмо другу, чтобы спросить, почему, по его мнению, результаты так отличались, и мы поболтали о культуре, ожиданиях и роли случайности в науке. Затем вернулись к обычным жизням. Та беседа вертелась где-то у меня в голове, но в полухо я слушала и разговоры студентов, размышляя о вероятностях и экспериментальных доказательствах. Из любопытства я спросила студентов из ближайшего ряда, что они думают об удаче. Меня так удивили ответы, что я решила спросить остальных в аудитории. Даже до того, как мы начали дискутировать о статических зависимостях, я уточнила, сколько человек считает себя везучими, и лишь несколько подняли руки. Тогда я попробовал задать обратный вопрос. Кто считает, что вам не везет? К моему удивлению, почти все подняли руки. Серьезно? Вы все считаете себя невезучими? Как это возможно? Вы все молодые, умные студенты хорошего университета, имеющего отличную репутацию, заведение, из которого выходят лидеры и ученые. У вас прекрасное здоровье. Вы стоите на пороге невероятной жизни, которая лежит перед вами. Как вы можете считать все это невезением? Меня так удивили ответы, что я решила устроить в лаборатории серию экспериментов для объяснения, что же происходит. Мой друг, автор статьи, работал в университете на Западе, а я далеко на юге. Может, дело в региональном различии? Нет. И в моей лаборатории не удалось воспроизвести результаты немецкого исследования. Тогда я начала интересоваться, что же значит быть везучим или невезучим, и затем стала читать о вере в удачу и силе ожиданий, о распознавании закономерности, деятельности и так далее. Так как я нейробиолог и думаю, что мозги – это невероятно классная штука, я начала читать, как человеческий мозг справляется со случайностью в наших жизнях. И вот мы здесь. Так что же я выяснила? Удача, страх и неизвестность. Термин «удача» часто используют как синоним слова «случайность». Они окружают нас каждый день, заставляя чувствовать себя некомфортно. Мы их не понимаем, а люди не любят вещи, которые не могут понять. Николас Карлитон говорит, что наш страх неизвестного – один из фундаментальных страхов, лежащий в основе всех остальных. Он определяет страх неизвестности как боязнь, которая возникает, когда у нас недостаточно информации, чтобы понять происходящее и предсказать, что будет дальше. Возникает страх, когда кажется, будто у нас нет ключевых, важных данных для понимания происходящего. Это мотивирует любопытство к миру и стремление исследовать его, чтобы уменьшить неизвестность. В любопытстве к тому, чего мы не знаем, есть психологические преимущества. Исследователи обнаружили, удовлетворяя его, мы снижаем уровень неоднозначности и активируем ту же часть мозга, что реагирует на награду и подкрепление. Как и приняв пищу, если мы голодны, узнавая что-то новое, мы снижаем ощущение неуверенности, тревоги, чувствуем себя так, словно контролируем собственную жизнь. Давать название непонятному или пугающему – тоже очень человеческая черта. Присваивание имени чему-либо усмиряет случайность, словно мы говорим сами себе «Вот, так-то лучше. Теперь я знаю, как назвать тебя – пугающая штука. Все еще не понимаю, что ты такое, но теперь знаю, как обращаться к тебе, когда снова с тобой столкнусь». конце концов, даже наименование «случайность» достаточно успокаивает, словно мы с ней справились. Присваивание имен снижает нервозности в области мозга, отвечающей за эмоциональную реакцию, снижая активность в амигдале – структуре мозга, которая отвечает за ощущение страха. На протяжении всей истории нашего вида мы шли бок о бок со сверхъестественными могущественными существами, способными контролировать случайности, а также создавали сложные ритуалы и магические объекты, пытаясь склонить вселенную на свою сторону. Мозг занят сложным заданием, пытается понять, что же значит случайность, если что-то значит, и что нам с этим делать. Все когнитивные способности нацелены на осознание того, что произошло, что послужило причиной и что дальше. Принятие решений и последующие действия или их отсутствие определяем мы сами, уже постфактум, как и везение или невезение. Наш разум стремится видеть порядок и причинно-следственные связи в мире. Наши мозги предназначены для поиска закономерностей, чтобы обращать внимание на них и обдумывать в поисках понимания будущего. В то же время мы отказываемся признать, что наши знания несовершенны, а может и вовсе иллюзорны. Мы упрямо продолжаем верить, будто что-то контролируем и вести себя соответствующим образом. В книге «Одураченные случайностью» Насим Талеб выступает за стоический ответ случайности и призывает встречать их с мудростью и смелостью, а также пишет «Единственный пункт, который госпожа удачи не может контролировать, это ваше поведение». Я согласна с этим утверждением, в некоторой степени. При этом думаю, что подход и Ричарда Вайзмана, и Джеймса Остина не лишены преимуществ. Мы можем научиться лучше видеть возможности, созданные случайностью, лучше справляться с ними и принимать риски, неизбежные при каждом решении и даже при выборе бездействовать. Подумайте обо всех столкновениях со случайностью. Уверена, вы великолепно справлялись, независимо от того, упускали вы шанс или ловили его за хвост. Мы все стараемся как можем, и никто не способен предсказать, было ли наше решение правильным, пока мы его не примем. Во время написания книги я поняла, что нет единого или лучшего способа справляться со случайностью. Наши подходы к ней разнятся от человека к человеку. У всех свой опыт, история, поэтому наши ожидания, страхи, то, к чему мы отчаянно стремимся или то, чего хотим избежать любой ценой, у каждого свои. Но у людей на Земле есть кое-что общее – мозг, который предназначен для распознавания закономерностей и постоянства в хаотичном и непостоянном мире. Не думаю, что мы видим истинный облик мира, глядя на него. В первую очередь мы обращаем внимание на то, что ожидаем и хотим увидеть, а иногда на то, что страшились заметить. Это часть человеческого бытия. Если ищем закономерности и способны видеть их в событиях, составляющих нашу жизнь, мы счастливы. Словно эффект плацебо в медицине. Если я верю, что эта маленькая зеленая пилюля меня вылечит, а когда принимаю ее, чувствую себя лучше, разве так важно, был ли это эффект самой таблетки? Для меня разницы нет. Если я верю, что мой день пройдет более удачно, если надену эти туфли, а затем день проходит просто великолепно, разве важно, что вера в счастливые туфли иррациональна? Мне кажется, это не играет особой роли. Нет ничего плохого в вере в удачу. На самом деле, рассчитывая на нее, вы можете даже получить преимущество в не самой приятной ситуации. Вера в удачу может подарить ощущение контроля над событиями. Оно способно помочь лучше справиться с ситуацией, добиться большего успеха и более выгодного результата. Помимо этого, в следующий раз мы можем больше верить в собственную удачу, когда столкнемся с затруднениями. Мы добиваемся успеха, и у нас есть склонность повторять действия, которые нас к нему привели, даже если они были иррациональны. Пластичные мозги. Ожидания от себя, а в особенности оценка вероятности собственного успеха при достижении цели, могут влиять на то, как мы принимаем решения. И влияют. Мы научились собственным ожиданиям и, скорее всего, учились не самым простым путем. Но этот тяжелый путь – единственный способ что-либо освоить. Мы пробуем разобраться с проблемой, а затем ждем, пытаясь понять, приведет ли данное решение к хорошим или плохим для нас последствиям. Заранее не угадаешь, придется ждать, пока последствия не проявят себя. Поэтому полагаться только на удачу опасно. Улыбается ли нам фортуна? Мы понимаем только после того, как выбрали курс и вложили время и силы в конкретное решение. Но есть и хорошая новость. Можно менять собственные ожидания и влиять на внимание. Можно научиться быть внимательнее, игнорировать неважное, подавлять неподходящие реакции и снабжать системы принятия решений лучшей информацией. Наш мозг пластичен, его можно менять. Именно это делает нас людьми и помогает выжить. Столкнувшись с чем-то, чего мы никогда не видели раньше, например, лошадь, которая высказывает свое мнение о музыке, можно сосредоточиться, и наш невероятно умный мозг поможет осознать, что делает животное на самом деле. Быть везучим значит с готовностью отдаться волнам случайности, которые постоянно захлестывают нас. Удачливость – это оказаться в нужное время в нужном месте. Однако, чтобы быть удачливым, необходимо развивать навыки и таланты, способность думать, чтобы выжить из ситуации максимум. Мы не можем полагаться только на случайность и должны прикладывать силу разума для достижения целей. Мы должны быть готовы принять случайность и использовать ее для своей выгоды. Опираться на удачу опасно, когда мы забываем о навыках, способностях, подготовке и стараниях, рассчитывая лишь на подбрасывание кубика или нужную карту. Улыбка фортуны иногда обходится дорого. Чтобы использовать случайность в своих целях, сначала вы должны оказаться посреди хаоса, рискнуть попасть на линию огня случайности. Это опасно. Вас может подвести невезение или благословить удачу, но последствия останутся неизвестны до самого конца. Удача определяется последствиями действий. Если все прошло успешно и вы получили желаемое, что ж, троекратная ура, вам повезло. Если нет, учитесь на ошибках и пробуйте снова. Опыт меняет и умственное функционирование, то, как мы думаем, и функционирование нейронов, то, как наш мозг реагирует на опыт. Одно тесно связано с другим. Каждое событие, с которым вы сталкиваетесь и с которым решаете разобраться, меняет временно или постоянно образ мышления и работу нейронов. память, относительно постоянное изменение мозга, которое является результатом опыта. Эксперты много говорят о том, почему мы чувствуем себя удачливыми, и о том, как повысить вероятность везения в конкретной ситуации. В первой главе я рассказала о четырех типах удачи Джеймса Остина, каждый из которых сочетал в себе случайность и тяжкий труд. Когда удача соединяется с усилиями, действиями и подготовкой, шансы, что последствия сыграют нам на руку, увеличиваются, как и удача. Сарри Кессенс и Эмили Кол невероятно повезло. Они испытали все четыре типа удачи в своем приключении. Трансатлантическая регата была для них возможностью, а не событием, которого стоит избегать. Они заметили ее и решили воплотить в жизнь. Из-за характера они восприняли состязание как желанное и восхитительное путешествие, а не как потенциально смертельную опасность. Дух авантюризма увеличил их шансы принять участие в регате. И Остин, и Вайзман сказали бы, что девушки приняли случайность, доверились инстинктам и мнению экспертов при подготовке, старательно готовились и получили нужный итог не только самой гонки, но и успешно пережив переворачивание посреди Атлантического океана. Некоторые из нас носят с собой талисманы в вечных попытках склонить удачу, фортуну, судьбу и богов на нашу сторону. Психологи полагают, что вера в нечто настолько нелогичная, а также в способность какого-то украшения влиять на нее, позволяет снизить уровень тревожности. Когда мы меньше нервничаем, больше моральных сил направлено на решение проблемы. Успех замкнут сам на себя, он себя подпитывает, а мы чувствуем себя везучими». Джоан Гинтер повезло, так как из-за упорства, подготовки и характера она продолжала воспринимать лотерейные билеты как возможность, а не как трату времени, усилий и денег. Благодаря пониманию статистики и вероятности, она была готова ждать результата. Для победы ей пришлось стереть защитный слой с огромной кучи билетов. Франу Силак пережил семь катастроф благодаря чистой случайности. Везением ли считать то, что он выжил, или невезением, раз он попал в такое количество катастроф? Силак считал, что это невезение, но журналисты по всему миру писали, как невероятная удача помогла ему семь раз избежать встречи со смертью. Гельмут и Эрика Симон практически в прямом смысле споткнулись об Эдсе, ледяного человека, абсолютно случайно. А Ханс Бергер, Джеймс Олдс и Питер Милнер оказались достаточно проницательны, чтобы принять факт, что ответ на вопросы, которые их интересовали, может крыться в ошибках, а вовсе не в правильных действиях. Они были внимательны, как и Оскар Пфункст, исследуя феномен умного Ганса, благодаря чему мы лучше понимаем, как ожидания влияют на то, что мы видим в мире и знаем о нем, и как интерпретируем случайность. Удача – это то, как вы встречаетесь со случайностью в нашем мире. Как и у Дороти из «Волшебника страны Оз», силы были у нас всегда. Если мы открыты к ним, принимаем их, не боимся, готовы учиться на ошибках и менять проигрышные партии, случайность может сыграть нам на руку. Мы способны обрести талику контроля над данным аспектом жизни, несмотря на то, что не можем контролировать Вселенную более масштабно. Случайности будут происходить всегда. Нашей Вселенной правит теория хаоса, а вот знать, как справляться с ударами судьбы – это настоящая удача. Повезло, не повезло, кто знает. Перед тем, как попрощаться, расскажу еще одну историю. Она началась давно, в IV веке, в Китае, в даосизме. Он появился благодаря философу Лао цзы и предполагает, что можно достичь счастья, живя простой естественной жизнью, а также слившись в единое целое с непредсказуемым ритмом Вселенной. Имеется в виду условное начало традиции даосизма, так как основоположник и автор даосизма – Дао дэ Цзин, V-VI век до н.э. Разве это не похоже на случайность? Данный ритм и называется «путь» или «дао». Эта история о крестьянине иллюстрирует даусистский подход к жизни, и она звучит следующим образом. У старого трудолюбивого китайского крестьянина, который жил вместе с сыном, была единственная лошадь. На ней они пахали поле, чтобы сеять семена, выращивать злаки, а затем перевозить их на рынок. Без лошади крестьянин не мог бы заработать на жизнь. Однажды утром она сломала ограду и убежала в лес. Узнав, что единственная лошадь крестьянина сбежала, соседи пришли его утешить. Они говорили, «Твоя единственная лошадь сбежала прямо перед сезоном посева. Как же ты будешь возделывать землю? Как будешь сеять семена? Какая же неудача! Вот это не повезло!» Крестьянин отвечал, «Повезло, не повезло, кто знает». Спустя несколько дней лошадь вернулась, приведя с собой двух диких лошадей. Когда об этом узнали соседи, они воскликнули, «Теперь у тебя целых три лошади. С тремя лошадьми будешь намного быстрее возделывать землю, сеять больше злаков и больше денег получать. Или можно продать двух лишних. В любом случае богатым станешь. Вот это повезло!» Мудрый крестьянин отвечал. «Повезло, не повезло? Кто знает?» На следующее утро его сын начал объезжать диких лошадей, чтобы те могли возделывать землю. Пытаясь оседлать одну, он упал и сломал ногу. Это случилось как раз перед сезоном посева, из-за чего отец остался без помощи. Соседи снова пришли и сказали «Вот неудача, как же не повезло». И вновь мудрый крестьянин повторил «Повезло, не повезло, кто знает». Спустя несколько дней посланники императора отправились во все деревни империи. Началась война между их империей и соседним государством. Забрали старшего сына из каждой семьи, чтобы тот отправился сражаться с врагом. Когда они пришли в дом крестьянина, то увидели, что у его сына сломана нога. В таком случае ему нечего делать в армии. Он оказался единственным старшим сыном из всей деревни, кто не отправился на войну. К крестьянину снова пришли соседи. Многие были в слезах и говорили, «Как удачно твой сын сломал ногу. Он единственный, кого не забрали. Как же повезло!» Крестьянин спокойно ответил. «Повезло, не повезло». Кто знает?